Но мне все-таки показалось это немного как бы резко, я сообщила потом Дуне. Но Дуня даже с досадой отвечала мне, что слова еще не дело, и это, конечно, справедливо. Пред тем, как решиться, Дунечка не спала всю ночь, и, полагая, что я уже сплю, встала с постели и всю ночь ходила взад и вперед по комнате.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 Когда Дуня говорила ему о тебе с восторгом, он отвечал, что всякого человека нужно сначала осмотреть самому и поближе, чтобы о нем судить, и что он сам предоставляет себе, познакомиться с тобой, составить о тебе свое мнение. Знаешь что, бесценный мой роди, мне кажется, по некоторым соображениям, впрочем, отнюдь не относящимся к Петру Петровичу, а так по некоторым моим собственным, личным,